«Существо медленно перелезало через стену. Существо намного крупнее человека. Может быть, это тролль?» Услышав, как Энфри выдохнул эти слова, Энри уставилась на приближающегося монстра. «Что это?» «Хотя я впервые вижу его. Он именно такой, как я слышал. Если это действительно тролль, у нас проблема. С троллями даже приключенцы золотого ранга справляются с трудом». Честно говоря, для Дзюгема и остальных это, вероятно, будет очень сложный противник. Энри почувствовала, как холодеет кровь, когда услышала, что враг может превосходить главную боевую силу деревни. Тролль, чей массивный силуэт показался из-за стены, втянул носом воздух и принялся осматриваться. Схватив Энри за руку, Энфри затащил ее в тень ближайшего дома. Там он прикрыл рот и зашептал ей в ухо едва слышным голосом. «Энри, у троллей очень чувствительные носы. Пока мы с подветренной стороны, все в порядке. Но расслабляться рано. Ты должна бежать отсюда и присоединиться к гоблинам». Энри придвинулась к Энфри и зашептала ему в ответ. «Я не могу, Энфри. Если он последует за нами, главным воротом, всем всех наших перебьют, атаковав с двух сторон. Может и так, но сейчас мы не можем. Здесь только мы. Это значит, что кроме нас...» Остановить его некому. Сквозь щелку Энфри посмотрел на Энри, как на сумасшедшую. Очевидно, что она только что заявила, что они должны совершить невозможное. Но, честно говоря, другого выхода нет. Нам не нужно побеждать или убивать его. Мы должны его лишь задержать. Энфри, пожалуйста, помоги мне. Как мы его задержим? Заманим куда-нибудь? Полагаю, я смогу сражаться с ним в открытую, но сомневаюсь, что переживу хотя бы один его удар. Ровный голос Энфри демонстрировал ее спокойную решимость. В ответ Энри выложила свой план. «У меня есть план. Для начала изобразим окров». Тролль быстро окинул взглядом деревянный человеческий дом и двинулся дальше. Дело было в том, что все дома пахли мягкими, вкусными людьми. Но то был лишь остаточный запах. Убедившись, что никаких других запахов поблизости нет, тролль зашагал туда, откуда доносились звуки битвы. Слыша, как жители деревни сражаются с его сородич... сородичами, он начал обильно испускать слюну, представляя людей, которых он там найдет. Наслаждение мягкой, чудесной человечиной. Гурман среди тролей Он предпочитал мясистые конечности и испытывал отвращение к горьким туловищам. Поэтому ему редко удавалось наесться до отвала. Но сейчас, похоже, у него будет шанс. Его шаги стали шире. Испускаемая им в предвкушении слюна закапала на землю. Однако тролль остановился и осторожно огляделся. Или скорее он смотрелся в тень ближайшего дома. Там были огры. Оттуда доносился запах огров. Он нахмурился. Хотя огры его союзники в запахе он чувствовал небольшое отличие. Этого запаха он не помнил. И теперь он окружал его со всех сторон. Разумеется, он пришел к этому выводу не потому, что его нос был так чувствителен, как нос гончий, но потому, что помнил уникальную вонь его огров-союзников, поэтому он не знал, сколько огров собрались здесь. Это был вопрос. Кроме того, здесь чувствовался еще один запах, словно от растертой травы, но гораздо сильнее. Огр растер траву и намазался соком? Тролль взвесил этот вопрос и оказался в замешательстве. Сильная вонь трав вызывала жжение в носу, его глаза заслезились. Если огры могут это терпеть, то у них должно быть отвратительное обоняние. Он может встретить их лицом к лицу. Как тролль он гораздо сильнее любого огра. Однако это не значит, что он выйдет из схватки целыми невредимов. Кроме того, чтобы разобраться с ними, придется задержаться. Тролли обладают способностью к регенерации. Их раны затягиваются со временем. Однако регенерация может занять время, и такая перспектива его беспокоила. Кто знает, может его огры-соратники сидят всех людей, когда он до туда доберется. Тогда, раз враги окружили его, то они атакуются разом, если он пойдет прямо вперед. Он почувствовал проблеск гордости, разгадав планы врагов, и вновь медленно двинулся вперед. Он уничтожит их всех быстро. Очень хорошо, что враги разделились. Ему нужно лишь убивать огров по одному. Он двигался медленно, стараясь не шуметь, но внезапно от ближайшего дома отделилась тень. То был не гоблин, но его любимая добыча – люди. В отличие от тролля, застывшего в удивлении, одетый в плащ человек плеснул на него что-то. Ого! Троль Тролль завопил от непреодолимой вони. Запах этого зеленого вещества после первого же вдоха зарылся в его нос и пазухи. Эта штука воняла в несколько раз сильнее, чем измазанной травой огры. Пусть он и может регенерировать, но это не та рана, которая может зарасти. Он просто не мог вынести этот запах. Его глаза заслезились, он шагнул к человеку, но тот уже убежал обратно в дом. Человек смог подобраться так близко, несмотря на чуткое обоняние тролля, благодаря тому, что его запах оказался замаскирован запахом растертой травы. Разозленный потерей своей добычи, тролль вернулся к первоначальной цели – Огром. Для начала убить огров, а потом отыскать эту соблазнительную приманку»,- подумал тролль. Пошатавшись вокруг дома, тролль не обнаружил никаких признаков огров. Те словно растворились в воздухе. – Где… Гу! -у -у -у -у -у -у. Оглядываясь, он все равно не видел огров, которые хоть и меньше его размером, но все равно достаточно крупные. Неважно, как они перемещаются, рано или поздно он должен их увидеть. Могут ли эти хилые огры использовать невидимость, как их хозяин? Тролль схрапнул, задавшись еще одним неразрешимым вопросом. Однако сильная вонь трав, поднимавшаяся от его собственного тела, забивала его обоняние и не позволяла найти огров по запаху. Гу! о тролль попытался оттереть жидкость со своего тела. Теперь и его пальцы засмердели. Оглядываясь, тролль заметил на земле тряпку. Решив, что будет неплохо вытереться этим куском материи, тролль с любопытством на лице поднял его. Он поднял тряпку к носу и понюхал. Но из-за того, что его обоняние все еще не полностью восстановилось, почти не почувствовал запаха. Тролль почуял от куска ткани запах огров и внезапно понял. Он принял тряпку, испускавшую вонь огров, за огра. Это не могло быть совпадением. Люди! С гневным ревом он принялся крушить все вокруг. Никаких людей. Тогда они, должно быть, прячутся в домах. Кулак тролля яростно колотил по ближайшему дому. После нескольких ударов он сорвал крышу, намереваясь уничтожить все внутри. Человек в панике выбежал из разрушаемого дома. Жаждущий разорвать человека на части, тролль погнался вслед. Цель преследовала ее. Значит, план сработал. Хотя она и была рада, сердце все же колотилось. Она едва сдерживала рыдание. Гигантский монстр-людоед наступал ей на пятки. И ставки в этой игре в догонялки. Проиграв, она исчезнет в глотке чудовища заставили бы забиться в истерике любую обычную деревенскую девушку. То, что она не знала, как долго будет вынуждена играть в эту игру, лишь усиливало желание заплакать. Зная она, когда все это закончится, она могла бы заставить себя убегать до последнего момента. Однако не зная, когда закончится битва у ворот, не зная, когда остальные смогут прийти ей на помощь, она чувствовала неуверенность, и это подкашивало ее силы. Энри сожалела, что не отправила никого к главным воротам сообщением, но приготовления заняли слишком много времени. Она бежала изо всех сил и вбежала в дом, где ее ждал Энфри. В свою очередь, Энфри выбежал в заднюю дверь, одетый в такой же плащ и накидку, что и она. Энри задержала дыхание, сглатывая и надеясь, что враг не разгадал их трюк. Тролль последовал за Энфри, не заметив подмены. Она успокоила свое рваное дыхание и в восторге сцепила руки. Тролли намного превосходят людей в силе, длине шага и физических возможностях, поэтому один человек, убегающий от тролля, наверняка будет пойман. Чтобы получить возможность отдыхать между длительными периодами движения, они решили меняться друг с другом, не давая врагу заметить. Таким образом, они надеялись затянуть погоню и не пустить врага к месту сбора, где собрались жители. Но тогда вставал вопрос, как обмануть его? Как тролли различают людей? Может пожившие какое-то время с людьми и научились бы, но этот тролль явно был не из таких. Раз так, единственным его способом различать людей будет внешность, в особенности одежда. Поэтому Энфри и Энри носили одинаковые дождевые плащи и накидки. Далее им нужно воспрепятствовать ему отличить их по запаху, и травяной сок должен был вывести из строя его чуткое обоняние. Энри заготовила две ловушки для носа тролля. Одну с использованием вонни-огров, чтобы задержать его, другую с запахом трав, чтобы сбить его с толку. Восстановив контроль над дыханием, Энри начала скрытно двигаться к следующему дому. Она прокралась в тёмный дом, поглядывая на происходящее снаружи. топотом внутрь вбежал Энфри. В тот же момент Энри выбежала из задней двери, куда только что вошла.